Двенадцать. Утренний холод и сырость заставили Григория открыть глаза. Вокруг была только белая пелена, и на несколько секунд ведун подумал, что ослеп. Вскочив на ноги, он понял, что находится на какой-то лесной опушке. По всей ее поверхности стелился густой туман, который, однако, не поднимался выше пояса, и поэтому создавалось впечатление, что ты стоишь посредине глубокого молочного озера, из которого на довольно близком друг от друга расстоянии поднимались кресты? Опять? Ведун мотнул головой, пытаясь выбить увиденное из сознания, словно воду, затекшую в ухо, и снова посмотрел на ровную гладь молочного озера. Он не ошибся. Из тумана поднимались вверх серые кресты и надгробные камни, местами покрытые зеленоватым мхом. «Все-таки это было кладбище». В голове опять промелькнул образ старухи из кошмара. Ее черный платок, сморщенное лицо, горящие в сумраке глаза и жуткая тень, медленно движущаяся к автомобилю. Сзади, со стороны леса, хрустнула ветка. Сердце человека тут же упало куда-то вниз. Кровь бросилась к ногам, а в голову ударил мощный заряд адреналина. В эти секунды только один из двух исходов выбирал для себя организм, даже не спрашивая рассудок, бежать или драться. И когда из-за кустов, чуть от Григория, на поляну выплыл черный платок, длинное потрёпанное коричневое пальто и морщинистое лицо старухи из кошмара, где-то внутри разжалась перекрученная пружина, Молодой человек в два прыжка очутился рядом с этим наваждением, сбил его с ног и, навалившись всем телом, прижал к земле. Послышался удивленный возглас, и Григория чуть не опрокинули на лопатке одним мощным толчком. Однако огромным усилием молодой человек удержался сверху и еще сильнее прижал старуху к земле. Она же продолжала сопротивляться с силой, доступной не всякому взрослому мужчине, а не то, что пожилой женщине. Так продолжалось какое-то время, пока, наконец, существо в коричневом пальто не выбилось из сил и не затихло, уткнувшись лицом в траву. Григорий поднялся с земли, оставив старуху все в той же позе, и оглянулся по сторонам в поисках какого-нибудь подручного средства обороны, если вдруг та она думает на него броситься». Ничего, кроме торчащего из земли обрезка трубы, на глаза не попалось, поэтому за неимением лучшего он схватил его и замахнулся, словно молотом. «Справился?» — раздалось откуда-то из-под черного платка. «Победил бабушку?» Старуха медленно повернулась на бок, подняла голову и зло посмотрела на Григория, который стоял над ней, замахиваясь ржавой трубой. «Давай, давай, окаянный!» Она сначала встала на четвереньки, а потом медленно начала подниматься на ноги. «Значит, это все же по мою душу тебя, Петр, прислал. Вот сволочь! Александра Прокопыча извел, а теперь за меня принялся!» «Кто ты?» — спросил Григорий, сжимая трубу в замахе, на случай, если старуха решит броситься на него. «Дурака-то не валяй!» — ответила старуха, дергивая пальто и поправляя платок. «Сам же меня здесь подкараулил!» А все сначала дурачком прикидывался, как приехал. У самой дороги дал дремоту на себя навести. Будто не знал, что утроб спать все равно, что двери в дом раскрытыми держать. Даже в кемр себе запустил змей хитрый. А я думала, что только и пугану хорошенько самозванца простофилию, а он и уедет от греха. А вот нет. «Что ты, бабка, несешь?» — Григорий опустил трубу. «Хотя хрен с тобой. Не могу я больше...» «Любитесь, как хотите тут все скопом!» «Покажи лучше, в какой стороне дорога!» «Ноги моей в ваших сурматах не будет!» Выцветшие глаза старухи с недоумением уставились на Григория. Несколько секунд они тщательно изучали молодого человека, его одежду, браслеты и обереги. Потом вдруг произошло нечто, чего Григорий вообще никак не мог предположить. Морщины на физиономии старухи начали разглаживаться, нос слегка уменьшился Черты лица приобрели четкость, щеки налились румянцем, губы порозовели, и вот перед Григорием стояла уже не сморщенная старуха из кошмара, а так хорошо ему знакомая кореглазая Настя, девчонка из Сурмат, с которой он встретился во время своих лжеколдовских вылазок с базы отдыха. «Не признал, что ли?» – Настя развязала платок, сняла его с головы и запихнула в карман пальто. «Если ты хотела меня поразить, — сказал ведун, пытаясь собрать последние остатки самообладания, — то тебе не совсем удалось. Я на базе такого насмотрелся, что можно было посидеть. Я, конечно, может быть, сошел с ума и брежу где-нибудь в психушке, что многое бы объяснило, но мне кажется, что таких реальных ощущений психи испытывать не могут». Настя снова чуть-чуть помолчала. Внимательно разглядывая Григория, потом сунул руки в карманы и взглянула молодому человеку прямо в глаза. «Я тебя последний раз прошу, девушка», — не сводила своих пытливых карих глаз с мага и ведуна. «Ты ворожить умеешь?» «Нет», — честно ответил молодой человек. «А Петр Сергеевич об этом знает?» «Да», — также коротко ответил Григорий. «И что, он просил тебя сделать?» Настя снова пристально посмотрела в глаза опозоренного мага и ведуна. Приехать, побродить по округе, имитировать какие-то ритуалы... Григорий теперь думал только о том, как бы побыстрее оказаться подальше от этих мест и этого ужасного чувства полного провала. Потом провести красочный сеанс экзорцизма, сказать, что зло покинуло эти места, получить обещанные деньги и уехать домой... Вдруг Настя начала смеяться. Сначала тихо, а потом громко и заливисто. Смеялась она так, что в конце концов упала на колени, закрыла лицо руками и уже просто беззвучно сотрясалась всем телом. Когда она, наконец, убрала руки от лица, Григорий снова заметил в девушке большие перемены. Теперь ей можно было дать лет двадцать. Детские округловатые черты вытянулись, явив уже значительно жизненный опыт – Но лицо от этого приобрело лишь мягкость, а взгляд стал приятным и тёплым. «А я думала, что это за ворожба такая?» Продолжая периодически вздрагивать от беззвучного смеха, протараторила Настя. «Почему я её практически не чувствую?» «Какого же страшного ведьмака Петр нанял, что тот легко позволяет к нему в кемр входить и творить там что угодно? Я от страха ни жива, ни мертва была, когда кошмары на тебя насылала. А у тебя, оказывается, видовства на комари на глоток. Я думала, что такому великому мастеру ничто не сможет навредить. Ждала, что ты вот-вот меня учуешь, и в своем кеморе ты и запрешь навсегда». «В кеморе?» – спросил Григорий. «Ну, это когда можно в сны к человеку проникать» пояснила Настя. «В основном кошмары так насылаются». «А это ты в березовой роще ловца снов засыпала?» – спросил Григорий, так как разговоры про кошмары напомнили ему этот нехитрый сувенир. «Кружок плетеный, что ли?» – улыбнулась Настя. «На палочке такой». «Да», – ответил Григорий. «Я», – призналась Настя. «И руны мои с деревьев срезала?» – снова спросил Григорий. «Срезала», – сказала Настя, поднимаясь. «Странно все это было». Вроде как силу чувствую, а применения ей нет. Мечется что-то внутри твоих надписей, мечется. Совсем тихо так. Вот и срезала их с деревьев». Григорий посмотрел на поверхность озера из тумана. Она была ровной и спокойной. Была бы умиротворяющей, если бы не выглядывающие из мутной пелены кресты и надгробия. «Домой, как можно скорее домой». «Машину, конечно, жалко. Хотя с той суммой, что мне перевели на счет, плюс то, что дали наличными, вполне можно купить такую и новую. Когда до города доберусь, напишу заявление. Угнали, мол. Скажу, что остановился по малой нужде, не глушил. Сдуру отошел подальше, а тут кто-то прыгнул за руль и поехал в сторону срумат. Пусть ищут. Может, и найдут. «А что?» — спросила девушка. «На базу возвращаться не собираешься?» «К Петру Сергеевичу, что ли?» – содрогнулся молодой человек. «Ну уж нет. Увольте. Он меня убить обещал. В жертву хотел принести». Глаза Насти вдруг вспыхнули новым живым интересом, который явно потух, когда Григорий сказал, что он на самом деле никакой не потомственный маг а простой шарлатан. «Если пётр убить грозится», – Настя аккуратно подходила к Григорию, – «то убьет, даже не сомневайся». «Тебе тогда ни домой, ни на базу нельзя». «А куда же мне, молодой человек, в конце концов, бросил свою железную трубу на землю? В лесу, что ли, прятаться? Или на кладбище?» «Тебе к нам в деревню надо», — ответила Настя. «Сурматы?» — воскликнул Григорий. «Чтоб меня там ваши мужики и прижибли? Ну уж нет! Они уже пытались вчера меня в моем коттедже взять. Обложили, как кабана. Часть у дверей караулила, а часть через чердачное окно вошла. Еле ушел». Настя нахмурилась и некоторое время стояла молча. «Не могли наши из Сурмат через чердачное окно войти?» вдруг сказала она. «Они так не умеют». «Как не умеют?» спросил Григорий. «Неважно», сказала Настя. «Теперь нужно во что бы то ни стало тебя кое-кому показать. Идем». Девушка схватила ведуна за руку и потащила через затуманенное кладбище мимо крестов по одной ей ведомому маршруту. «Ты хоть скажи сначала, куда мы идем?» – заупирался Григорий. «В деревню», – коротко ответила девушка. «Ну ведь...» – «Не бойся», – перебила она. «Со мной не тронут. А там уж как знаешь. Сначала нужно собраться». «Собраться?» – Григорий продолжал сопротивляться. «Зачем куда-то собираться? Скажи, кому нужно показаться? Я покажусь и спокойно домой отправлюсь. Или этот человек не в деревне?» «Да нет тебе теперь домой дороги! Как ты не поймешь?» Настя остановилась и посмотрела на Григория. «Если тебя Петр хочет на заклание привести, значит, ты не просто шарлатан. Есть только один человек, который сможет нам сказать, что дальше делать». «И что же это за человек такой?» – спросил Григорий. «Веледа», – коротко ответила девушка и многозначительно взглянула на Григория, сверкнув хищным желтым огнем в глубине глаз так, что сразу отпало любое желание к дальнейшим расспросам. 13. Время от времени тропинка брала то круто вправо, то влево. Туман в лесу практически не было, и даже хвоя, шуршащая под ногами, была сухая. Очень редко откуда-то с самой вершиной зеленого соснового неба могла сорваться крупная тяжелая холодная капля, которая все время норовила угодить за шиворот. пахло сырой корой и тягучей ароматной смолой. Григорий шел по тропинке прямо за Настей. Странно, но его почему-то больше не удивляло все то, что происходило с ним, и особенно то, что происходило в данный момент. Все эти мистические события казались уже обыденностью, то ли от того, что человек довольно быстро ко всему привыкает и смиряется с новыми правилами игры, то ли потому, что где-то в глубине души он верил, что мир не так прост, как кажется». И его занятие потусторонним – это не просто способ заработать на человеческой доверчивости, но и отдушина для его страдающего бездельем разума, который не находил себе занятий в обычной жизни. Сейчас же все было абсолютно непонятно, но жутко увлекательно. Летающий генеральный директор строительной компании позвал его для завершения липового обряда перед людьми, которые без священного ужаса относятся к тому, что одна из их числа то стареет, то молодеет. Помощник директора та еще сучка, хотя и превращается в кошку. Какие-то мужики, что хотели прибить Григория ночью в коттедже, тоже, наверное, могут превращаться в кого-то. Кого-то достаточно мелкого, чтобы пролезть в мансардное окно и влезть на чердак. Наверное, в каких-нибудь енотов или белок. Белки-оборотни. Жуть! а не база отдыха. Снится здесь вообще всякое непотребство. То Настя это в виде старухи, то мертвецы с венками на головах. Но это, как теперь прояснилось Настя на работу, ее колдовство. Это понятно, сука. Как белый день, понятно. Это она в кемр ко мне ходила. Кошмары показывала, как в кинотеатре фильмы. Тем временем тропинка вынырнула из леса, открыв Григорию деревеньку домов на двадцать. Крепкие избы с различными пристройками и хозяйственными помещениями, внушительные заборы, более похожие на чистоколы небольших крепостей. Каждое хозяйство обязательно имело свой маленький садик с несколькими яблонями, сливами, черешней, кустами смородины или крыжовника, а по отдали располагалось большое поле, засеянное картофелем, капустой, свеклой и репой. В общем, это было практически натуральное хозяйство, которому для выживания нужны только соль и спички. Но и без них, в принципе, можно было обойтись. По улицам деревни ходили люди. Вот женщина с коромыслом на плечах несла домой два ведра воды. А рядом с ней крутилась какая-то маленькая дворняжка. Босоногие детишки носились по округе, словно стайка воробьев. Там и тут, важно, проходили бородатые мужики. В огородах копошились бабы, изредка поднимая повязанные платком головы и оглядывая окрестности. На поле у деревни паслось стадо коров под присмотром пастуха, невысокого мужика, в длинном сером брезентовом плаще. Настя обернулась, чтобы убедиться, что Григорий точно следует за ней, и двинулась по узкой дорожке, которая шла по окраине деревни, к небольшому аккуратному домику, что стоял на самой кромке леса. На фоне тёмно-зелёной хвои сосен, слегка пожелтевшие листья и белые стволы берёз, растущих за этой хижиной, казались не настоящими, а какими-то сказочными. Да и сам дом, обшитый струганными досками, выкрашенными в голубой цвет с белыми резными наличниками на окнах, никак не подходил на роль обители оборотни и ведьмы. Настя поднялась по двум деревянным ступенькам на небольшое крыльцо, Отдернула задвижку, толкнула дверь и вошла внутрь. Никаких замков, запоров на двери больше не было. Григорий поднялся вслед за девушкой и вскоре очутился в чистой, просто обставленной комнате. Практически по центру стояла большая кирпичная печь, зашпатлеванная с внешней стороны глиной, которую обожгли чуть ли не до состояния фарфора и выкрасили белоснежной краской. Слева от печи стояла кровать с балдахином из полупрозрачной зеленой ткани и пара огромных сундуков. Справа от печи стоял небольшой стол, два стула, пара полок с посудой и громадный шкаф с вязанками различных трав, кореньев, фляжечек, бутыльков и других разнообразных емкостей. «Ты одна живешь?» спросил Григорий, внимательно разглядывая содержимое шкафа. «А что?» – улыбнулась Настя, открывая один из сундуков. «А где же отец?» Григорий еще раз бегло осмотрел единственную комнату в доме. «Какой отец?» – Настя прекратила рыться в сундуке – выпрямилась и посмотрела на молодого человека. «Твой отец», — ответил Григорий. «Здоровый такой дядька, с черной бородищей и с топором. Тот, что тебя в прошлый раз за руку тащил. На меня еще ругался». Настя на секунду нахмурилась, потом всплеснула руками и снова зашлась в приступе смеха. На этот раз он был намного короче. «Силантий!» — крикнула она вдруг. «Силантий, иди сюда! Поздоровайся с гостем!» Под кроватью послышался какой-то шорох, Кто-то громко заразительно зевнул, и из-под пространства, скрытого покрывалом, лежащим на кровати, появилась огромная голова лохматого пса. Через минуту эта внушительных размеров собака уже стояла напротив печи, внимательно разглядывая Григория. «Ну что?» — спросила Настя. «Узнаешь?» — пес негромко и учтиво тявкнул в знак приветствия. «Не волнуйся», — сказала Настя, словно отвечая на чей-то вопрос. Затем наступила пара секунд тишины, и снова раздался Настин голос. «Да при здесь служка и асхимницы?» — говорила девушка. «Ты тогда до самой праматери доберешься». Снова тишина. «Я так хочу!» — девушка повысила тон. «Мне говорили, что можно напрямую, значит, буду напрямую. Еще пару секунд тишины». «Опасно! Долго! Но без этого вообще никак! Поэтому смирись!» иди собирайся. На этих словах Настя хлопнула себя ладонью по бедру, как бы ставя последнюю точку в споре. Черный пес обиженно фыркнул, стал медленно расплываться в воздухе и вскоре совсем исчез, а на его месте уже сидело маленькое мохнатое существо, такого же беспросветно черного цвета, более всего похожего на хомяка или морскую свинку с длинными зайчьими ушами. Хомяк подпрыгнул на месте, уцепился лапками за выемку в, казалось бы, гладкой поверхности опечья, подтянулся, пополз вверх, хватаясь за микроскопические неровности, взобрался на шесток, пробежал по загнетке, звякнул заслонкой и исчез в самой печи. «Кто это?» — спросил Григорий. «Дружка мой!» Настя, как ни в чем не бывало, снова принялась рыться в сундуке. «Коловертыш. Зовут Силантием». «Коловертыш?» — переспросил Григорий. «Ну да», — ответила Настя, — «помощник мой. Дом может постеречь, по хозяйству там чего сделать. Может в человека обратиться и дрова наколоть, воды принести». «Топором людям поугрожать», — перебил Григорий. «Так ты что? Получается, что ведьма? Колдунья? Добрая или злая?» Настя прекратила рыться в сундуке, снова выпрямилась и посмотрела на Григория. Она выглядела слегка растерянной, будто не зная, что сказать. «Все не так просто», — наконец ответила она. «Боюсь, я тебе не смогу всего объяснить». «Так объясни, что можешь», — сказал Григорий. «Потому что я вообще ничего не понимаю». Настя закрыла крышку сундука и медленно направилась к шкафу с посудой. Достав из какого-то укромного места электрический чайник, она наполнила его водой из стоящей рядом кадушки и воткнула вилку в розетку, довольно тщательно замаскированную пучками развешанных трав, что, по мнению Григория, нарушало все мыслимые и немыслимые требования по пожарной безопасности. Но, тем не менее, эти люди не были дикарями, у них хотя бы было электричество. Это уже радовало». Веледа говорит, что раньше все люди жили в гармонии с природой, начала Настя. Это давало им силы. Таких называли первыми людьми. Потом человек решил, что он достаточно силен, чтобы забирать все, что ему необходимо сначала у таких же людей, как и он, а потом и у самой природы. И чем больше забирал человек, тем слабее становился. А потом человек придумал себе богов, объявил тех, кто чтил природу еретиками, попирающими истинную веру, назвал их ведьмами и колдунами, ведьмаками, русалками, домовыми, кикиморами, злыми духами и объявил на них охоту. Было пролито много крови и слез, и тогда те, кто следовал первым законам, решили затаиться, исчезнуть, чтобы сохранить свою жизнь и свое наследие. Им практически удалось убедить всех, что никакой силы, кроме той, что обладает человеческое тело, «Не существует, а все остальное — сказки и выдумки». «Так ты все же ведьма?» — спросил Григорий. «Это слово придумали вы», — сверкнула глазами Настя. «Можешь называть меня Ламией, если хочешь». «Ламией?» — Григорию показалось это слово очень знакомым. «Да», — сказала Настя, — «жрицы Превышней Богини, матери богов, властительницы дней и ночей». «А другие в вашей деревне тоже что-то типа ламий?» – спросил Григорий. «Нас очень мало», – ответила Настя. «Тем более ламии – это только женщины. А остальные?» «Кто-то чувствует силу, а кто-то нет». Настя принялась заваривать какой-то травяной чай. «Есть ламии, есть просто сильные женщины, есть сильные мужчины. Кто-то может заклинать воду, кто-то оборачиваться в зверей, кто-то с лесом дружит. Я всего этого не знаю в подробностях». Настя с каким-то сожалением и скорбью посмотрела на электрический чайник. «Хочешь сказать, что электричество — это не природное явление?» — спросил Григорий. «Радиоволны, атомная энергия — это же всё природа». «Может быть», — ответила девушка, «но только ты не сможешь воспользоваться ими в чистом виде. Это укращённая сила. А любая твоя попытка использовать укращённую силу природы ослабляет твою собственную». «В общих чертах понятно», — сказал Григорий. «Есть еще один вопрос. Сколько все-таки тебе лет?» Девушка сделала глоток чая и взглянула в сторону окна. Изображение ее лица чуть дрогнуло, как картинка на телевизоре при помехах. «А сколько ты хочешь, чтобы было?» — спросила она, странно улыбаясь. «И зачем тебе мой возраст? Жениться собрался?» «Просто интересно», — смутился молодой человек. «Тогда и незачем тебе этого знать». Снова улыбнулась Настя, поставила кружку на стол и подошла к своему сундуку. Тем временем заслонка у печи скрипнула, и оттуда показался черный, как ночь лохматый коловертыш Силантий. Он сел на шестке, прижал свои длинные зайчьи ушки и уставился на Григория темными бусинками глаз. «Я знаю, вдруг», — сказала Настя, повернувшись к калавертышу, достала из сундука длинные рыбацкие резиновые сапоги, подвернутые у колен, и бросила под ноги Григорию. «Вот тебе, обнова. В такой обувке, как у тебя, далеко не уйдем». Григорий посмотрел на свои дорогие туфли из тонкой натуральной кожи. «Действительно. Они все были вымазаны грязью, которая поднималась даже выше щиколоток, запачкав черные носки». Молодой человек аккуратно поднялся, вышел на крыльцо, переобулся, поставил туфли на край струганных досок и уже в чистых, но неуклюжих рыбацких сапогах вошел внутрь. В это время маленькое черное существо возилось с небольшой тряпочкой, затирая испачканный Григорием пол. «Извините», – пробормотал бывший ведун и тут же получил второй подарок, брошенный прямо в руки – это была двубортная черная куртка с длинной до половины бедра из плотной как броня подтертой кожи по виду она напоминала те времена когда лихие красные комиссары с красными же лентами на фуражках размахивали ноганами или маузерами забирая зерно за правое дело у зажиточных крестьян револьвера и шашки у тебя случайно нету спросил григорий чувствую что путешествие будет опасное «Нет», – ответила Настя, сбрасывая с себя старое длинное пальто и одевая более короткую и удобную брезентовую куртку военного образца с капюшоном. Коловёртыш тем временем закончил уборку и аккуратно обнюхивал сапоги Григория. «Ну всё», – сказала Настя, похлопав себя по карманам, – «можно идти». Коловёртыш тут же стал полупрозрачным, поплыл в размерах, и через несколько секунд из дома Лами выпрыгнул огромный чёрный лохматый пёс. За ним вышла девушка в брезентовой куртке с капюшоном, джинсах и зелёных резиновых сапожках. Следом же шёл молодой человек в двубортной комиссарской кожаной куртке и длиннющих рыбацких сапогах, подвёрнутых у колен». 14. Они шли уже больше двух часов, причем ни направления, ни тропинки, ни какой-либо объективной причины, почему нужно было идти именно в ту сторону, Григорий не видел. Вокруг стояли только толстые стволы сосен, вздымающиеся высоко вверх, редкие зеленые кустики, запах хвои и пугающий скрип деревьев, изредка доносящиеся из самой глубины чащи. Неожиданно земля под ногами стала мягкой, все чаще попадались пучки папоротника, а при каждом шаге раздавалось хлюпанье. Тут начиналось болото. И чем дальше, тем глубже и глубже в зеленый мох проваливались ноги, а вокруг становилось темнее от нависающих над головой мохнатых лап столетних сосен. Коловертыш покрутился на месте, увязая лапами чуть ли не до самого живота в серо-зеленой массе, потом снова стал растворяться в воздухе и неожиданно прыгнул на ближайшую сосну. Вцепился в кору того самого дерева уже не пес, не хомяк с длинными ушами, а один в один черная белка, которая тут же побежала вверх по стволу. «Вот хитрый!» — крикнула Настя. «Тогда ты ведешь! Веди и смотри, чтобы мы не утопли!» Коловёртыш добрался до ближайшей ветки, пробежал по ней, перебрался на ствол, отыскал следующую опору и таким образом повёл всех дальше, внимательно поглядывая на людей внизу. Так продолжалось ещё около часа, пока темнота леса не сгустилась практически до сумерек, а вокруг явно ощущалась атмосфера полного запустения и заброшенности. Поваленные деревья затрудняли передвижение, перегораживая путь толстыми стволами, растопыренными ветками и корявыми корнями, выдранными из земли. Поэтому через полчаса Григорий практически выбился из сил. «Силантий!» — вдруг крикнула Настя, словно почувствовав состояние Григория. «Присмотри нам место для привала! Нужно передохнуть!» Коловертыш запрыгал по веткам, внимательно разглядывая все, что было внизу. Покружив какое-то время таким образом, он что-то пискнул и, мол, не устремился вниз с дерева на землю. Далее он просто носился взад-вперед по небольшому участку земли, что был метрах в пяти от дерева. «Идем», — сказала Настя, — потянула Григория за рукав его кожаной куртки. Место, которое выбрал Коловертыш, оказалось довольно большой кочкой или же маленьким сухим островком посреди сырой топи. Оно было покрыто редкой травой, мхом и неизменными сосновыми иголками, что в совокупности создавало тепло, уют и мягкость домашнего дивана. Гриша сначала упал на колени, а потом всем телом рухнул на этот сухой участок суши. Настя присела рядом, снимая со спины рюкзачок. Коловертыш запрыгнул ей на колени и затих. «Есть не хочешь?» – спросила она, вынимая из рюкзака небольшой сверток – «Я бы поел», — ответил Григорий, поднимая голову и вспоминая о том, что он последний раз ужинал с Алиной, этой ведьмой, помощницей Петра Сергеевича по социальным чего-то там. Содержимое свертка не удивляло изысками. Тут было полбуханки хлеба, сыр, несколько помидоров, огурец и пара яблок на десерт. Запивалось все это обычной водой из пластиковой бутылки. Однако это было намного лучше, чем ничего». «А мясо ламии тоже не едят?» – спросил Григорий, улыбаясь. «Так природу любят?» «Едят», – серьезно ответила Настя. «Это я не ем. Мне животных жалко. Но зато я могу человека съесть. Людей мне не жалко, особенно тех, что пытаются мне навредить». Григорий вспомнил ту старуху с горящими глазами, несущуюся за автомобилем, и легкий холодок ужаса пробежал по его спине. А что, если Настя завела его сюда в глушь, чтобы рожиться свежей человечиной, наплела про какую-то веледу, про то, что домой ему теперь нельзя, заманила подальше от глаз, где его уж точно никто не найдет. И вот сейчас они вместе с этим колоколтышем-силантием в облике черного пса вцепятся ему в горло, придушат и начнут жрать еще полуживого». «А что ты с лица спал?» — засмеялась Настя и хлопнула Григория по плечу. «Ты пошутил, я пошутила!» Вдруг где-то неподалеку раздался глухой всплеск, как будто что-то тяжелое, самое высокое из сосен упало в зыбучее чрево болота. С противоположной стороны послышался треск дерева и громкое бульканье. Холмик, на котором находились путешественники, завибрировал, словно рядом пробегал большой табун лошадей — А из болота, метрах в двадцати от островка, из-подо мха и воды, начали появляться наполовину истлевшие черные остатки деревьев, упавшие в болото много лет назад. Коловертыш спрыгнул с колен Насти, размазался в пространстве полупрозрачной темной дымкой, обернулся псом и злобно залаял на коряги, которые все росли и росли, поднимаясь над серо-зеленой болотной гладью. Настя вскочила на ноги, быстро заталкивая остатки обеда в рюкзак и закидывая его за спину. Григорий тоже поднялся, не отрывая глаз от необычного явления. «Что это?» – спросил он, собираясь в случае чего со всего размаху съездить увесистой дубиной, которую подобрал недавно, сначала по черному псу, а потом по людоедке Насте. Хотя очередность зависела бы от того, кто бросился на него первым. «Думур», — ответила Настя, меняясь в лице так, что было понятно, что она тоже безумно напугана. «Видимо, очень серьезно ты Петру нужен, если он такое вытворяет». «Что за думур?» «Ожившее мертвое дерево». «Коряга». «Безмозглая гнилая коряга, которая двигается под действием чьей-то воли». «Чьей-то большой силы». «Дерево-зомби, что ли?» Тем временем три огромных древесных обломка уже полностью появились из-под воды». Вдруг один из них громко заскрипел и начал хаотично двигать ветками и корнями в серой дымке окружающего пространства. За ним эти действия повторили другие два больших обломка какого-то раскидистого дерева. Секунда, и одно из существ, которое Настя называла «Думр», направилось к людям, угрожающе размахивая полузгнившими корнями, ветками, тихо скрипя. Взмах, и одна из самых больших ветвей дерева ударила по маленькому островку, отбросив Григория в болотную жижу, а Настю снесло куда подальше. Коловертыш тем временем расплылся в большое темное пятно, в котором материализовался огромный лохматый черный медведь. Зверь заревел, оттолкнулся задними лапами так, что из-под них вылетели невероятных размеров комья земли, и черной вспышкой снес ожившую корягу с места, повалив ее в топкую почву. Между ними завязалась потасовка, сопровождаемая урчащими звуками и скрипом дерева. Было понятно, что зверь побеждает, но пока он основательно завяз в борьбе с мертвой деревяшкой. Второй думур двинулся с места, направляясь к Насте. Третий рванулся прямо к Григорию. Видун, движимый прежде всего инстинктом самосохранения, вскочил на ноги и побежал в ту сторону, где должна была находиться девушка. «Она ламия. Эти твари какие-то магические. Вот пусть они вместе практикуются в своих фокусах. А он всего лишь простой смертный человек, которого хотели убить, а потом пугали каннибализмом. Он хочет домой. Он очень устал». Выскочив из-за дерева, Григорий увидел, что Настя неподвижно лежит на земле, видимо, еще не оправилась от сильного удара. К ней ползет думур, издавая отвратительные скрипящие звуки, распространяя вокруг запах сырости, тины и подгнившего дерева. Сзади Григория догоняло второе существо. Делать было нечего, ситуация безвыходная. Никакого оружия при себе, ничего, кроме «Григорий схватился за свою дубину. Она была довольно увесистой, поэтому удар, нанесенный таким оружием, мог запросто сломать пару костей человеку. А дереву? И не просто дереву, а какому-то думуру, ожившей мертвой болотной коряге. Вот мы это сейчас и проверим, дендрофекалий конченный неожиданно для себя выкрикнул Григорий. Первый удар сломал две толстых кривых ветви, которые уже тянулись к лежащей на земле девушке. Думур остановился, развернулся и пошел на ведуна, быстро размахивая обломанными конечностями. Мерзкий скрип и затхлость болотных недр распространялись вокруг. Еще один удар, еще одна сломанная ветвь. Удар в ствол, глубокая вмятина, а Думур на мгновение замер, как будто он просто изгнившее ветвистое бревно. Краем глаза Григорий заметил, что коловёртыш в облике лохматого медведя, изломав первого думура чуть ли не на щепке, уже несётся на помощь своей хозяйке. Но третья коряга уже здесь. Она объевает Григория мокрыми, холодными, скользящими ветвями и начинает медленно душить, как удав свою добычу. Сам того не понимая, что он делает, вдруг полностью расслабился, выдохнул, словно он стал меньше в размерах, И вытек из объятий скользких ветвей, и тут же провалился в тину. Холодная вода залилась в сапоги, потянула вниз, цепляться было не за что, и осталось просто судорожно помахать руками на прощание. Темные лапы сосен закружились, словно в лихом танце, переплелись, как змеиный клубок, и последнее, что успел увидеть Григорий, была большая белая птица, то ли филин, то ли сова, бесшумно расправившая над ним свои крылья, Потом лицо Насти, выглядывающее из этого водоворота слева, и абсолютно незнакомое, сморщенное лицо совершенно седой старухи справа. 15. Ведун закашлялся и проснулся, поднялся на локти и осмотрелся. Он находился в маленькой комнатушке без окон, свет в которую проникал только из довольно крупных щелей между стволами деревьев. Вернее, это была даже не комнатушка, это был какой-то сарай, в котором хранят всевозможные инструменты крестьянского быта. Однако этот сарай был абсолютно пуст. Сапогов и куртки ни на нем, ни на лежанке, вообще нигде в этом помещении не было. Молодой человек был только в брюках и рубашке. «Значит, его специально раздели. Сразу вспомнились пленные советские солдаты, захваченные немецкой армией, ждущие своей участи в таких же точно сараях. Без сапог, без гимнастерок, в одном лишь только нательном белье, чтобы никуда не убежали, а если бы и убежали, то недалеко». Аккуратно, двигаясь вдоль стен, Григорий пытался отыскать ручку двери, задвижку, щеколду, хоть что-то, что могло бы означать выход из этого деревянного загона, однако ничего подобного не нашлось. Сквозь щели в стенах ведун рассмотрел, что недалеко от его тюрьмы находится домик, схожий по конструкции с его сараем, только сделан он был из более толстых бревнышек, законопаченных мхом, Домик этот стоял на деревянных сваях, вбитых в рыхлую болотистую почву, имел двускатную крышу, крытую огромными кусками коры, и только одно маленькое окошко в стене слева от входа. Ну, чистая изба Баба Яги. Вокруг дома и вокруг сарая, где находился Григорий, мощными колоннами стояли вековые сосны, которые, казалось, упирались своими верхушками в самое небо. Вдруг дверь дома отворилась, и на маленькое крылечко вышла старуха, невысокая, слегка полноватая, с круглым лицом и тонким носом, одна надбровная дуга чуть-чуть приподнималась относительно другой, белоседые волосы были аккуратно заплетены в длинную косу сзади. Одета она была в длинный серый сарафан, поверх которого кучерявился овчинный полушубок, накинутый на плечи. «Найса!» — крикнула старуха хриплым голосом куда-то в лес. «Где ты там?» Здесь тут же послышалось из-за домика, и к крыльцу вышла Настя, тянущая на себе вязанку хвороста внушительных размеров. «Думаешь, хватит?» — спросила старуха, взглянув в сторону сарая, где был заперт Григорий. «Он здоровый!» хватит — «Хватит!» — улыбнулась Настя. «Ну, сама смотри», — старуха взглянула на небо. «Надо навес какой сделать, чтобы в котел не капало? Чуя, я, что дождь пойдет!» В это время из небольшой пристройки, что находилась практически у самой избушки, с шумом вывалился огромный черный медведь, тащивший за собой просто невероятных размеров котел, более похожий на ванну. «Ставь вон туда, у ручья!» — скомандовала Настя Коловертышу и махнула рукой куда-то в лес. «У кривой сосны поставь, чтоб дождем не замочило!» Медведь послушно поволок котел в противоположную от крыльца сторону и исчез в кустах. Настя, с легкостью подхватив хворост, последовала за ним. гриш отодвинулся от щели в стене. Поток ярких образов пролетел за секунду в его голове, и мысли продолжили скакать от темы к теме, от события к событию. Избушка на сваях, глушь, чищоба, старуха, хворост, котел... И вдруг все привело к ясному осознанию истины. Ведьмы. Ведьмы, обретающиеся в самой лесной глухомане. Ведьмы, питающиеся человечиной. Настя не шутила про человечину. Они реально людоеды. Так вот оно что. Они и есть то самое зло, что заключено в этой проклятой деревеньке. Ведьмы, лакомящиеся людской плотью. «А может быть, не только они, но и все жители Сурмат. Целая деревня каннибалов». Сердце Григория сковало ледяным холодом, руки мелко задрожали. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Так, рассуждаем логически. Все жители Сурмат — людоеды? Стоп. но ты видел в деревне хоть одного человека, помимо этой Насти и ее беса, а теперь этой старухи? Видел? Видел. Петра Сергеевича и Алину?» «Видел персонал ресторана, видел... Смотрите ли этого... Как там его? Михаила!» «Ну а еще старуху, бегущую за твоим автой, мертвецов с венками на головах! Только это нереальные люди! Это все сны, фантазии, наваждение Григорий применил давным-давно испытанный способ проверки своего состояния, ущипнул себя. Тонкая струна боли завибрировала по всей руке, затихнув в мозгу. «Ну что?» «Ты точно так же пробовал, когда Пётр Сергеевич по своему кабинету летал, как шарик. Тоже было больно». «Как осознать, что ты не бредишь? Как понять, что ты не под каким-то изощрённым гипнозом? Да какая к чёрту разница? Нужно выбираться отсюда любым возможным способом. Если это бред, то проснусь где-нибудь у себя в коттедже с жутким похмельем. А если нет, то меня съедят две сумасшедшие бабы». Ведун внимательно осмотрелся. Двери по-прежнему найти было невозможно, ударить в стену ногой, но сапог-то нет. Поэтому можно пробить ступню о какой-нибудь острый сук, а потом далеко не уйдешь. Он разогнался и навалился плечом на ближайшую стену. Сарай завибрировал, послышался негромкий треск надломившихся бревен, но тут же стало понятно, что полностью их не сломать. Григорий обхватил голову руками, и тут на ум пришла безумная мысль. «А дверь в коттедже?» Сегодня ночью Григорий пролетел сквозь закрытую дверь, словно ее там не было. Радмир Копаш один раз прошел сквозь закрытую дверь, значит, пройдет и второй раз, но уже через эту стенку. Почувствовав себя Гарри Поттером на платформе 9 «9,75», видун разогнался изо всех сил впечатался в стену. Плечо заболело. Упругие бревнышки от впружинив отбросили молодого человека, и он чуть не упал на пол, споткнувшись о лежанку. «Нужно еще раз!» Григорий снова разогнался, снова удар, снова ужасная боль в руке. «Еще раз! Еще! Стена! Бревна! Боль! Стена! Бревна!» Полная темнота секунду окутала Григория, Он вылетел из сарая и упал на землю, в щепки раскрошив пару бревен постройки. В ней теперь зияла большая дыра. Мысли летели шквалом. «Вот вам на наворотник, ведьмы драны! Не достанется, суки, сегодня на ужин Радмир Копош! Но если это все же мой бред и фантазии, то я и в этих фантазиях что-то, но могу. Распылю все к чертовой матери. Теперь нужно забрать сапоги, куртку и бежать прочь отсюда». «Сон это или не сон, бред или гипноз, все равно нужно бежать домой, дальше от этих мест и как можно дальше от этих людей». Григорий, забыв о всякой осторожности, взлетел на крыльцо избушки и тут же увидел высокие, развернутые во всю длину рыбацкие сапоги, аккуратно уложенные для просушки на солнышке, а рядом свою черную комиссарскую кожаную куртку». Схватив всё это добро в одно движение, ведун бросился вниз по лестнице и тут же нос к носу столкнулся с огромным косматом чёрным медведем. Коловёртыш отступил на два шага назад, посмотрел прямо в лицо Григорию и быстро вскинул лапы вверх. «Не вздумай!» – отчего-то полностью уверенно в своих силах прошептал Григорий и сам удивился произнесённым словам. «Не вздумай, засранец шерстяной! Развею по поляне только клочки по закаулочкам!» Коловёртыш с поднятыми лапами сделал несколько шагов назад. «Не тронь зверушку!» — услышал Григорий хриплый голос. Из кустов, что находились недалеко от дома, вынырнула старуха, сжимая в руках веник из только что срезанных веток и собранных трав. «Стой, где стоишь!» — крикнул ей Григорий уже не так уверенно и поднял с земли увесистый обломок бревна. «Животное свое усмири и девку эту твою! Где она?» «Пусть не прячется!» «Найса!» – подчинившись, крикнула старуха. «Найса! Иди скорее сюда!» «Что?» – раздалось в метрах в тридцати от Григория. «Что случилось?» Настя не договорила, так как уже вышла на полянку, где стояла избушка, и увидела коловертыша Силантия, застывшего в образе медведя с поднятыми вверх лапами, старуху с веником в руках и Григория, прижимающего к себе сапоги, черную кожаную куртку и обломок бревна. «Вот и следуй законам гостеприимства», – старуха театрального сделала руки к небу. «Накорми, напои, баньку истопи, да спать уложи, а тебе в ответ убытки да поругания». «Я же тебе говорила, Найса, а ты мне не верила. Я предупреждала тебя. Подожди, то ли еще будет». «Да что вы несете», – крикнул Григорий. «Что вам от меня нужно?» «Пойдем», — сказала старуха, приглашая мага и ведуна следовать за ней. «Идем!» «Я чую, ты ничему не поверишь, пока не увидишь!» Старуха уверенной походкой пошла через полянку, миновала Настю, которая тут же последовала за ней и исчезла в кустах. «Ну, идем же!» — раздался голос старухи уже из кустов. Григорий постоял несколько секунд, размышляя, что это, может быть, его последний шанс убежать, но потом все же двинулся в указанном направлении. Через две минуты, шагая по ориентиру на старухин голос, Григорий выскочил к огромной сосне, причудливо изогнутой над маленьким рвом, по которому тек небольшой ручеек с ледяной прозрачной водой. Сосна изгибалась таким образом, что образовывала своими ветвями некое подобие навеса, под которым стоял на тлеющих углях большой котел. Григорий побледнела, старуха бросила в котел свой веник из веток и трав и помешала длинной сучковатой палкой. «Буча вот тут, в горшке», — сказала она, ткнув веткой в глиняную крынку. «Сильно жарко будет, зачерпни воды с ручья. Вот полотенце. Пока будешь мыться, Найса твою одежду простирает. Час-два и останешься в сухом и чистом». «Мыться», — промелькнула в голове у Григория. «Котел нужен, чтобы мыться». «В общем, занимайтесь тут сами», — ворчливо продолжила старуха, оглядывая Григория, а потом девушку. «Ну, если будешь Найсу бежать, я тебе ноги выдерну. Посмотрим тогда, чья возьмет. И ты сама хвостом не верти, а то знаю я». Черный мохнатый медведь тихонько рявкнул, как бы соглашаясь. «Да, да, мы ноги-то повыдерем». И потопал за старухой, оставив Григория наедине с Настей. Как только странная пара скрылась из виду, девушка зашлась негромким, но заливистым смехом. «А ты, наверное, подумал, что мы тебя варить собрались?» – спросила она. «Как в сказках?» «Подумал», – мрачно ответил Григорий, так как отпираться было бессмысленно. «Ты сама говорила, что людей ешь. А тебя не разберешь, шутишь ты или нет». Григорий потрогал воду в котле, она была довольно горячая, но не настолько, чтобы обжечься. Потом осмотрелся вокруг, ничего похожего на знакомые ему банные принадлежности он не нашел. Да и баня-то сама мало походила на баню. Он стоял посреди леса у сосны, на одной из засохших ветвей которой висело белое полотенце, а внизу у корней находился деревянный черпак и глиняный горшок с бучей. «А что такое буча?» – спросил Григорий. «Чтобы мыться», – ответила Настя. «Мыльный корень, щелок, травы». «Ясно», — сказал Григорий, поднимая горшок и принюхиваясь. «Гель для душа». «А мыло вы не варите?» Настя посмотрела на молодого человека, как на ребенка, который никак не может понять что-то очень простое. «Ясно», — улыбнулся Григорий. «Минимум вмешательства в дела природы. А уж сварить из животного кусок мыла — вообще страшный грех». «Раздевайся», — сказала Настя. «Мне еще одежду твою стирать нужно и просушить хоть немного» пока солнце не зашло. Только тут Григорий заметил, что его брюки и рубашка были не просто испачканы грязью. Она словно дополнительным предохраняющим слоем покрывала ткань. Сложно было найти хоть небольшой участок ткани, в который бы не въелась черная болотная почва. В памяти всплыли ожившие болотные коряги, быстро машущие своими корнями и ветками в попытке добраться до него и Насте. «А как же эти...» — вдруг произнес он... «Живые или мертвые бревна? Что там произошло?» «Мойся», — сказала Настя, демонстративно отвернувшись, когда забирала одежду у абсолютно нагого молодого человека. это тебе все расскажет за ужином». 16. В избушке на курьих ножках, несмотря на ее небольшие размеры, было уютно. Старуха поставила на стол увесистый горячий чугун с какой-то кашей. На отполированной временем деревянной поверхности уже стояли жареные грибы, свежие овощи, разносолы и большой кувшин с квасом. Ни грамма животной пищи, как и ожидалось, на столе не было. «Успел высохнуть-то?» — спросила Веледа у Григория, усаживая его на деревянную скамье у стола. «Не совсем. Скоро высохнешь», — сказала старуха, усаживаясь за стол напротив рядом с Настей. «Кушай». «Не стесняйся. Голодный, небось, как волк». Ведун действительно испытывал ужасное чувство голода, поэтому, несмотря на то, что у него было множество вопросов к этой старухе, он поставил себе в приоритет утолить голод физически, прежде информационного. Настя слегка похрустела свежими овощами, И на этом остановилось изредка сбрасывая на пол какой-нибудь кусочек, где его тут же подбирал калавертыш, который сейчас был в образе пушистого черного кота. Веледа даже практически не притронулась к еде, внимательно изучая, как ест молодой человек. Когда Григорий, наконец, отложил грубо вырезанную деревянную ложку, похожую размерами на половник, и взглянул на стол то перед Веледой уже лежала большая книга в кожаном переплёте с украшениями из проволоки. «Ты знаешь, что это?» – спросила Веледа, всматриваясь в глаза Григория. «Нет», – честно ответил молодой человек. «Это наша история», – старуха провела пальцами по драгоценному переплёту. «Это ответ на твои вопросы. Найса рассказывала тебе?» «В общих чертах», – ответил Григорий – «Я до конца не понял, что-то там про силу, но что-то без ситхов и джедаев. Люди ополчились на духов. Инквизиция там, что ли, была? Все кого-то преследовали. Не помню я. Я в шоке был». но ну, тогда, слушай», — старуха раскрыла книгу и начала читать. «Когда-то мир дышал иначе. Люди слышали шепот корней листвы, понимали язык зверей, и сила их была в единстве с природой». Таких сейчас называют первыми людьми. Но со временем человек становился все более алчным. Он хотел большего. Он верил, что можно все на свете брать без отдачи. Сначала человек забирал все, что хотел у соседей. Потом начал беспощадно забирать все у лесов, у рек, у самой жизни. И чем больше забирал тем больше слабел, потому что сила не в обладании, а в равновесии. Но, ослепленный своей алчностью, человек этого не понял. Он видел первых людей, которые продолжали жить в равновесии с природой и обладали природной силой, и завидовал им, презирал их, боялся. Человек объявил древнюю магию ересью, а тех, кто хранил ее чудовищами. Ведьмы, русалки, домовые — все, кто помнил истину, стали жертвами костров и наветов. Кровь лилась реками, пока последние из первых людей не ушли в тень, не растворились в легендах, оставив мир верить, что магии больше нет. «Да-да», — сказал Григорий, — «это я помню, это ясно. А что же Пётр Сергеевич, он тут при чём?» «Он был одним из главных среди гонителей», – старуха посмотрела в глаза Григория. «Я помню его, только имя у него было другое». «Это было очень давно. Он презирал дикарские верования, глумился над старыми богами. Но однажды понял – без магии он никто. И тогда он нашёл способ. Он научился забирать силу не у природы. Она больше не отдавала свою силу таким, как он, не у духов». Они скрылись слишком глубоко в другие миры. Но оставались еще люди, те, в чьих жилах текла капля древней крови. Охотники, понимавшие зверей без слов, старухи, умевшие заговаривать боль, дети, видевшие сквозь пространство и умеющие слышать то, чего нельзя услышать. И множество различных существ, которые скрывались от людского взора — Этот злобный человек находил их. Он совершал над ними свои мерзкие ритуалы, когда луна становилась полной, и вытягивал их силу, как высасывают кровь из раны. Одних оставлял пустыми, без памяти, без воли, других — мертвыми. А их магия теперь жила в нем. Он ненавидел ее, но не мог отказаться» потому что без нее он был бы просто человеком. А люди, как он давно понял, это слабые существа. «А ко мне-то он зачем привязался?» спросил Григорий. «Я же по-настоящему не маг и не колдун». «А как же ты сквозь закрытую дверь нашего сарая прошел?» спросила Настя. «Да еще и такую дырищу в стене пробил». «Не знаю», — ответил молодой человек. «Значит, что-то в тебе есть», — сказала Веледа. «Значит...» «Есть в тебе какая-то часть крови первых людей?» «Значит, мне кранты», — сказал Григорий. «Придет ко мне ваш Петр Сергеевич и высосет, как питьевой йогурт. Еще и крышечку оближет». Ему вдруг стало душно в небольшой комнатке старухиной на избушке. Он в два шага оказался около двери, распахнул ее, выскочил на крыльцо, слетел по ступеням вниз, уселся прямо на землю и обхватил голову руками. Сзади хлопнула дверь, и и по ступенькам Григорию спустилась Настя с деревянной чашкой в руках. «Вот», — сказала она, — «выпей, ты уснешь, и тебе полегчает». Ведун взял из рук девушки чашку и в несколько глотков осушил ее. жидкости на вкус оказалась сладкой и абсолютно не похожей на предполагаемый вкус зелья лесной ведьмы, хотя откуда Григорию было знать, какие эти зелья на самом деле на вкус? Голова тут же пошла кругом, По телу разлилась приятная усталость. Настя помогла Григорию подняться и медленно повела по ступенькам в избушку. 17. Открыв глаза, он уставился в тихо работающий телевизор, который был прикреплен прямо к противоположной от кровати стене. По нему шла какая-то старая советская сказка с крючконосой бабой Егой в серых лохмотьях и со скрипучим срывающимся голосом. Она, о чем-то причитая, стояла на крыльце своей избушки, угрожающе размахивая метлой. А вокруг избушки, внимательно слушая эту старую ведьму, стояли какие-то душегубые в тулупах с топорами, с густыми черными бровями и бородами-лопатой. Григорий какое-то время лежал, не шевеляясь, рассматривая очертания своей собственной квартиры. Каждый раз он боялся моргнуть и понять, что его кровать вдруг пропала, а перед глазами стоит лес, избушка, изгиб двух речушек, база отдыха в Сурматах, Петр Сергеевич, Веледа, Настя, какая-то жуткая средневековая дрянь или что-нибудь подобное. «Шло время, ничего не происходило». «Веледа сказала, что тебе здесь будет проще все обдумать», — услышал Григорий знакомый голос. «Идем завтракать». Молодой человек обернулся и увидел в коридоре Настю, которая, видимо, только что вышла из кухни и сейчас стояла у двери в комнату, тщательно вытирая руки кухонным полотенцем. «Да, мать его, природу вашу ебучую!» Вместе со всеми ведьмами и колдунами выругался и Григорий, понимая, что все, что с ним случилось, было в заправду «Как вы меня сюда притащили!» «В старых местах есть леса, где начинаются реки», — ответила Настя. «В их заводях может отражаться небо любого другого места по твоему желанию. Если войти в них в нужный час, то выйдешь у истока какой-нибудь другой реки. Камни, растущие по спирали, тоже ведут в иные точки. Шаг между ними может стать прыжком через мир». «Типа телепортация?» — спросил Григорий. «Что?» — спросила девушка. «Понятно», — буркнул Григорий. «Тогда другой вопрос. Зачем вы меня обратно в город притащили?» «Здесь природных сил меньше», — ответила Настя. «Здесь Петру сложнее использовать свою силу. Люди загнали ее под гранитные плиты, засыпали черной каменной землей, перетянули железными жгутами. Если есть у тебя какой шанс против Петра, то только здесь, только в городе». «Зачем вы мне помогаете?» — спросил Григорий. «Что я вам? Ну, убьет меня Сергеич, ну, высосет силу. Вам какой прок меня защищать?» «Сначала тебя убьет», — ответила Настя. «Потом еще кого-нибудь. А потом и до нас с Веледой очередь дойдет». «И вы хотите, чтобы я его остановил?» Молодой человек сел на кровати. «Но как? Я же ничего против него сделать не могу. Он летает! Летает! Кто его знает, на что он способен? Может, он как Дарт Вейдер за горлом меня своей силой? Раз — и все!» «Иди завтракать», — сказала Настя. «Здесь в городе у тебя есть шанс». Григорий отправился на кухню, оставив Настю в комнате. Завтрак, как обычно, не содержал ничего мясного. Каши, какие-то овощи и травяной чай. Через десять минут, когда завтраком было покончено, Григорий поднялся из-за стола и вернулся в свою гостиную. Та уже была пуста. Насти там не было. Она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Ни звукозакрывающиеся двери, ни шагов, ничего» только открытое настежь окно и несколько белых птичьих перьев на подоконнике. Как же надоели все эти чудеса на виражах. Появление, исчезновение, превращение, перемещение. Ну, войди в дверь, как человек. Поговори. Тут же вспомнилось, что у язычников было принято закапывать труп какого-нибудь предка прямо под порог дома, чтобы мертвый охранял жилище. Неясно точно, приносили ли человека в жертву специально при строительстве жилья или брали уже усопшего. Мертвый охранял вход в дом от нечисти, именно поэтому невесту было принято переносить через порог, а вампиры не могут переступить порога без приглашения. Может быть, поэтому все эти лами через окна и скачут. Хотя у Григория под порогом из мертвецов были разве что «тараканы». «Значит, в городе у меня есть шанс», — повторил негромко Григорий, подошел к своему чемодану, открыл его, достал оттуда травматы и передернул затвор, досылая патрон в ствол. «Не на волшебных же палочках мы с Петром Сергеевичем пицца будем». Засунув пистолет за пояс, Григорий принялся распаковывать свой чемодан, раскладывая одежду и прочие вещи по своим местам в квартире. Еще минут через двадцать ведун засунул пустой чемодан в шкаф Задвинул зеркальную створку купе, взглянул в отражение и на секунду застыл в изумлении. В той зазеркальной квартире, которая была, как две капли воды, похожая на реальную квартиру Григория, на подоконнике у окна сидела уже знакомая кошка, серая, с рыжими подпалинами на спине, «Белой шейкой в белых носочках». Григорий резко развернулся, выхватил пистолет, направил в сторону окна. С подоконника на пол спрыгнула помощник генерального директора по социальным связям Алина, мягко приземлившись на такие неуместные белые туфельки на высоченном каблуке. Ее одежда, как всегда, была до тошнотворности офисной. Казалось, что если набрать в любом поисковике слово «офис-менеджер», под ним сразу же окажется фото Алины. «Да ладно», – мягко произнесла ведьма, игриво улыбаясь, – «будешь в меня стрелять?» «А почему бы и нет?» «Ну, хотя бы потому, что если вдруг ты попадешь», – Алина нагло усаживалась на диван, – «то тебе, как минимум, придется объяснить полиции, почему ты начал стрелять в девушку, которую сам же и пригласил к себе домой. Я никого не...» «А что, я, по-твоему, в окно влетела, что ли?» – помощник по социальным связям, вызывающе взглянула на молодого человека – «Гребаная, сука, окна!» – выругался потомственный маг Иведун. И вообще, – продолжила Алина, – нехорошо сбегать от радушных хозяев. Мы к тебе со всей душой, с хлебом солью, а ты от нас в окно. Ночью, как вор, собрал свои вещички и сбежал. Разве так делается? Мы тебя уж искали, искали. «А чего же сам великий ужасный не пришел?» – спросил Григорий. «Силушки своей не чувствует». «Я наоборот, много чего узнал. Кстати, а у тебя как дела? Блошки не закусали?» Глаза Алины тут же злобно вспыхнули и, казалось, засветились той холодной ненавистью, которую могут излучать только хитрые глазюки кошки, увидевшие отвратительное ей до самого кончика когтя существо. «Ах ты, сученыш!» – зашипела она. «Ты поосторожней в выражениях, любезная!» – прикрикнул на ведьму Григорий, понимая, что сейчас у него один выход – гнуть свою линию. «Я тоже кое-что могу!» «Думаешь, на тебя управа нет? Распылю, как одуванчик!» Ненависть в глазах Алины на несколько секунд отступила, давая место сомнению. В какой-то момент в них проскользнул глубокий страх перед неизвестным. «Такой страх бывает, когда прямо против тебя сидит огромный пес и скалит зубы». «И ты не боишься пса, не боишься его зубов и когтей. Тебя волнует только одно – бросится он или нет. Готовить тело к удару, напрягая мышцы и сжимая кулаки, или... Все обойдется!» «Рано или поздно ты умрешь», – с ненавистью прошептала Алина. «Только после тебя», – словно кто-то другой, сильный и непоколебимый, ответил вместо григория а потом вскинул руку с пистолетом и выстрелил». Алина извернулась змеей и вспрыгнула на подоконник. Откуда-то в руках ее появилась невысокая пузатая бутылочка, наполненная какой-то синей жидкостью. «Гори в аду!» — крикнула Алина, бросая бутылочку в продолжавшего целиться в нее Григория. Дальше все произошло так, словно время на несколько секунд замедлило свой бег видун надавил на спусковой крючок, раздался хлопок выстрелы, в тот же момент пролетевшая у его головы бутылочка, так и не попав в цель, ударилась об огромное зеркало шкафа купе, разбилась, вспыхнуло и за спиной Григория медленно начало разрастаться синее пламя. Одновременно резиновая пуля попала в грудь существа, которое уже не было Алиной, но и не ставшего еще кошкой». Удар этот вынес превращающуюся ведьму в закрытую створку окна, послышался звон разбитого стекла и то ли женский крик, то ли кошачий ор. Существо, крутнувшись пару раз в воздухе, пропало». Бросившись к разбитой раме и увидев, что внизу уже никого нет и что ведьме каким-то образом удалось не разбиться, упав с такой высоты, Григорий сорвал занавески, рванул с ними в ванную, обдал их струей холодной воды из душа и также бегом вернулся в комнату. Широкий, плотный, мокрый отрезок ткани он бросил на край шкафа и плотно прижал мокрую занавеску к пылающему дереву. По кружевам заструилась вода, стекая на пол, от жара в комнате поднялся пар, но огонь стал мало-помалу стихать и, наконец, погас совсем. Убедившись, что опасности возгорания больше нет, Григорий перезарядил травмат, засунул его за ремень брюк и накинул сверху пиджак. Спустившись на лифте на первый этаж, ведун вышел во двор и подошел к месту, куда, видимо, приземлилась ведьма. По земле были разбросаны небольшие осколки битого стекла, оторванный кусок тюля, несколько клочьев серой шерсти, измазанных кровью. Небольшие кровавые пятнышки на асфальте вели по дорожке прочь от подъезда Григория. «Долазилась по окнам», — подумал про себя Григорий. «Будешь знать теперь? В дверь, что ли, сложно войти?» Потоптавшись на месте, ведун прошел по следу крови, хотя на самом деле эти следы были ему не нужны. Он и без них каким-то образом мог ощущать то, что здесь несколько минут назад проходил кто-то близкий ему по силе, близкий ему по духу. Человеческие следы были пресные, монохромные, лишенные всякой силы. Что же делать дальше? Откуда ждать нападения? Как защититься? Где прятаться?» Он пошел по улице вдоль ровных, однообразных прямоугольников домов и газонов с редкими деревьями. «Вот она», — подумал Григорий, — «граница цивилизации». Словно на поле брани столкнулись две непримиримые армии. Одно воинство в светло-зеленом опиралось на древние, практически позабытые приемы. Второе в одеждах серых оттенков использовало самое современное оружие — Между ними стоял Григорий, стоял, слепо, не понимая происходящего. Какая-то странная непонятная сила поднималась из глубины сознания, он больше не ощущал себя маленьким, запуганным и беспомощным, чувствовал, что если приложит достаточно усилий, может без всякого оружия справиться практически с любым врагом, как бы силен тот ни был. А потом ведун решил «хватит». «Больше бегать не хочу. Надоело. Или я его, или он меня». Молодой человек решительно развернулся посреди тротуара и направился в сторону автобусной остановки, что находилась недалеко от дома. Решимость его крепла с каждым шагом, с каждым пройденным метром. Он собирался встретиться с этим энергососом, колдуном, генеральным директором ООО «Берег». «Если же Петру Сергеевичу удастся убить Гришу, значит, так тому и быть. Если нет, тогда... Кто знает, что будет тогда?» Через полтора часа Григорий находился у офисного здания. «Интересное название придумал для своей компании Петр Сергеевич», подумал Григорий, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Берег». «Берег реки». «Молочная река», «Кисельная берега». «Берег». «Мост». «Калинов мост». «Берег» как рыба, вытащенная на берег. И тут он явно и четко увидел на табличке, что висело на двери кабинета слово «О-о-о-берег». «Оберег». Это все не берег, это оберег. Оберег, защита от злых сил. Иронично. Злой колдун что-то оберегает. Волк оберегает овечье стадо. Зайцы сторожат морковку. «Бережет козел огород». С этими и многими другими похожими забавными сравнениями ведун открыл дверь и вошел внутрь. В здании было пусто и тихо. Охраны на положенном месте не было, не было и снующих везде офисных клерков. Ресепшн был пуст, шаги ведуна гулко раздавались по коридору. Вытащив травматический пистолет, он медленно зашагал по пустому зданию» каждую секунду ожидая, что из открытой настиж двери очередного кабинета на него набросится кто-нибудь вроде Алины или еще какого-нибудь Волкалака. Дверь в кабинет Петра Сергеевича оказалась приоткрытой. Григорий остановился, медленно и тихо дослал патрон в ствол. Некоторое время ведун прислушивался, пытаясь определить, есть ли кто-нибудь в кабинете, но так, ничего и не услышав, пнул дверь ногой со всей силы. За столом, как ни в чем не бывало, сидел пётр Сергеевич, он же злой колдун, а рядом с ним стояла Алина, она же ведьма, она же кошка. Офисная одежда девушки, раньше всегда вычищенная и отглаженная, теперь была порядочно измята, в нескольких местах блузка и юбка порваны, у места разрыва ткани можно было заметить следы кровопотеков». «Я так скучал», — Григорий наставил пистолет на Алину, удивляясь, откуда у него берется такое ехидство. «Все это время без тебя казалось мне вечностью, киска моя. Я смотрю, что ты где-то порезалась. Как самочувствие?» «Лучше, чем будешь чувствовать себя ты», — через несколько минут зашипела ведьма, оскаливая зубы. «Я смотрю, ты набрался смелости», — сказал Петр Сергеевич. «Я «Веледа мне все рассказала ответил григорий и про тебя и про первобытные силы природы и про то почему ты хочешь меня убить тупая старуха я до нее обязательно доберусь иногда не нужно убивать можно просто превратить человека в овощ а без посасывание у незнакомых людей тебе плохо живется саркастически спросил григорий я не вампир какой-нибудь улыбнулся п петрр сергеевич и «Я действую другими методами». С бубном танцу молодой человек не договорил. Алина, над которой Петр Сергеевич, видимо, потерял контроль, бросилась вперед, выпуская длинные когти, намереваясь вцепиться Григорию в глаза. Не колеблясь ни секунды, молодой человек нажал на спусковой крючок, целясь девушки в голову, раздался выстрел, Алину развернуло в воздухе, она неестественно изогнулась, вскрикнула и тут же упала то ли без сознания, а может быть и лишившись жизни. Ведун выстрелил в упоры в Петра Сергеевича, но в отличие от Алины, пули на него не подействовали, они даже не попали в колдуна, просто вспыхнули, не долетая до цели, и исчезли в воздухе. Петр Сергеевич замахнулся, рука его затрепетала алыми всполохами пламени, и он ударил пылающим кулаком, целясь в подбородок Григория. Молодой человек увернулся и отпрыгнул в сторону, а рука генерального директора с огромной силой врезалась в дверь. Послышался треск ломаемого дерева, и массивная дубовая дверь разлетелась дымящейся и пылающей щепой по приемной. видун резко вскочил на ноги, откуда-то из потаенных источников, замурованных в первобытных пещерах сознания, на свет стала просачиваться необоримая ненависть. «Значит...» «Вот как ты хочешь разговаривать, Петя!» Вместо ответа снова взметнулась пылающая рука Петра Сергеевича, и чудовищные силы удар, нацеленный в грудь, обрушился на Григория. Молодого человека, как легкую куклу, набитую соломой, отбросило к стене комнаты. По дороге он увлек за собой пару стульев и высокую вазу, стоящую на краю директорского стола. В глазах потемнело, он чуть было не лишился чувств, однако он четко осознавал, что будь на его месте обычный человек, он навряд ли остался бы жив. А значит, Григорий все же не простой смертный, это придавало сил. Петр Сергеевич тут же оказался у поверженного на земле врага с намерением добить беспомощного, но молодой человек приподнялся на локте и, схватившись, залежавший неподалеку стул, со всей силы ударил им по ногам генерального директора. Тот не устоял и рухнул рядом с Григорием, который уже начал вставать на ноги. «Теперь нужно было что-то быстро предпринять», — ведун схватил второй стул и занес его над головой для удара. «Все равно убью тебя!» «Даже если ничего от тебя не получу!» – прошипел Петр Сергеевич и сделал круговое движение левой рукой. Стул вырвало из рук Григория и отшвырнуло в сторону, самого ведуна, словно кто-то невидимо схватил за горло, протащил по всему кабинету, прижал к стене у пустого дверного проема и медленно начал душить. «Сука!» «Я так и знал», — пронеслось в голове ведуна, — «как дартвейдер. Я прямо чувствовал, что так и будет». Молодой человек беспомощно хватался руками за шею, пытаясь высвободиться от хватки Петра Сергеевича, но ничего, кроме собственной кожи, под которой пульсировала горячая кровь, он не ощущал. Нечто бесплотное пыталось задушить его, нечто такое, с чем он пока не мог справиться». Сознание затуманилось, воздуха не хватало, перед глазами стали проскакивать цветные пятна. Григорий понял, что он через несколько секунд потеряет сознание и перестанет сопротивляться, а тогда... Что там будет тогда? Нужно ли об этом думать? Вдруг где-то далеко, словно на дне глубокого колодца, раздался всплеск. Нет, точнее, это был не всплеск, это звук, знакомый звук. «Звук разбитого стекла!» Послышался звук разбитого стекла. Хватка невидимых рук ослабла, и вскоре горло ведуна было полностью свободно, а сам он съехал по стене вниз, пытаясь вдохнуть воздух. Сознание начинало проясняться, зрение возвращалось. Прямо перед молодым человеком у пустого дверного проема в позе эмбриона лежала Алина – Она не двигалась, но грудь ее мерно поднималась и опускалась, что говорило о том, что девушка еще дышала, значит, была жива. За ней стоял Петр Сергеевич. Одной рукой он прикрывал голову, а второй пытался зажать глубокую рваную рану над бровью, из которой текла кровь, заливая правый глаз. Над ним яростно махало крыльями огромная белая птица, что-то вроде совы или филина, Она пикировала на генерального директора, каждый раз норовя ударить острым клювом в голову или дотянуться когтями до глаз. Григорий вскочил, подхватил увесистый стул и снова замахнулся им, чтобы сбить с ног Петра Сергеевича, но тут он заметил какое-то движение у разбитого дверного проема. Там, растянув истрескавшиеся губы в хищной улыбке, стояла Алина, сжимая в руках уже знакомую пузатую бутылочку, наполненную синей жидкостью. Эдакий колдовской коктейль Молотова. Секунда и бутылочка, как в замедленной съемке, полетела на пол. Никаких мыслей не посетило в тот момент молодого человека, никаких чувств, ни малейших сомнений. Точно так же, как в замедленной съемке, стул, который находился в наивысшей точке замаха, стал двигаться по направлению к бутылочке. Медленно, очень медленно». И вдруг все ускорилось и сжалось в секунду. Дерево ударило по стеклу, бутыль хрустнула и треснула, синий огонек выплеснулся и потек по поверхности стула, все больше и больше разрастаясь. Тем временем бутыль развалилась на две части, кабинет озарила вспышка синего пламени, и весь этот огненный поток, отбиваемый стулом, словно мяч, обрушился на Петра Сергеевича. Генерально вспыхнул, как сухая трава в жаркий засушливый месяц, и закружился по кабинету, разбрасывая вокруг себя лужицы горящего пламени. Алина, сообразив, что произошло, заверещала, словно кто-то наступил ей на хвост и бросилась к фигуре в синем огне, пытаясь сбить пламя с начальника, но, видимо, в бутылочке было с излишком огненного зелья. Оно струилось по-генеральному, словно ведро вылитой сверху воды, растекаясь под ногами и щедро окропляя все вокруг». Понятно, что аккуратностью горящий заживо человек обладает в наименьшей степени, поэтому все, что оказывалось рядом с Петром Сергеевичем, тут же вспыхивало как порох. Не избежала этой участи помощник генерального директора. Судорожный взмах руки и огненный душ пролился на белую блузку Алины, превращая ее в синюю от пламени, потом серую, потом угольно-черную, а потом пламя объяло все тело девушки». Раздался отчаянный крик, полный невыносимой боли и еще больше невыносимого отчаяния. Ведьма развернулась и, не различая дороги, натыкаясь на столы и стулья, бросилась на ведуна. Но стул все еще находился в руках Гриши и мощный удар с хрустом откинул живой человеческий факел на несколько шагов назад. Алина зашаталась, замолкла и упала. Следом за ней повалился на пол и факел из Петра Сергеевича. Теперь они горели тихо, отвратительно и невыносимо жутко потрескивая. Григорий медленно опустил стул на пол и стал шарить глазами по кабинету. Наконец он обнаружил белую птицу, которая сидела на подоконнике, внимательно наблюдая за происходящим уловив на себе взгляд григория птица тихо вскрикнула и подмигнула своим большим круглым глазом настя удивленно произнес григорий птица кивнула сделала пару шагов по подоконнику и вылетела в окно 18. мягкие сумерки выравнивающие кричащие краски дня прокрались в город Фонари еще не зажглись, на улицах поэтому было уже не так цветасто и не так много людей. К небольшому перекрестку на одной из окраинных улиц подходил мужчина, одет он был в черный костюм и бордовую рубашку. На запястьях его позвякивали разнообразные браслеты и амулеты, а на шее поверх рубашки висел большой круглый медальон с синим камнем, разрисованный белыми рунами. Погруженный в свои мысли, молодой человек и сам не заметил, как вышел на проезжую часть, тут же раздался визг тормозов и громкий звук автомобильного клаксона. Перед человеком в костюме, еле успев затормозить, остановилась черная БМВ. Водитель что-то приглушенно кричал в салоне и агрессивно жестикулировал. «Не интересуюсь», — сказал ведун и махнул автомобилю. В тот же момент транспортное средство сорвалась с места, проехала метров пятьдесят, потом пошло юзом против всех законов физики, понеслось к краю проезжей части и силой врезалось в столб электропередач. Григорий обернулся на звук ДТП, несколько секунд понаблюдал за бегающим вокруг автомобиля водителем, пожал плечами и направился дальше. Он шел навстречу с очередным клиентом. А где-то высоко над ним, практически бесшумно, летела белая птица, то ли сова, Оли Филин, но не разбирался потомственным маг и ведун в орнитологии.